Этим закончился разговор друзей. Когда Гетти сказала, что завтрак готов, все уселись за стол, не исключая и Юдифи, которая пришла последней. Она была бледна, и было видно, что она провела беспокойную ночь. Никто не говорил в продолжении завтрака. Женщины почти не ели ничего, но у мужчин аппетит был обыкновенный. Когда вышли из-за стола, оставалось еще несколько часов до момента, когда Зверобой должен был проститься со своими друзьями. Все опять вышли на платформу. Бум показался спокойным, даже веселым, и не делал никаких намеков на страшное событие, ожидавшие его в конце этого дня. Он взял подаренный ему карабин и сел на скамейку возле Юдифи. «Вы подарили мне это оружие, Юдиф, и я охотно принял подарок, потому что девушка не имеет никакой нужды в карабине. Ланибой прославился издавна, и вы справедливо думаете, что слава его может поддерживаться только опытными руками. Нет руки, опытнее вашей, любезный зверобой, и я уверена, что вы прославите мой подарок. Даже Томас Гуттер редко давал промах из этого оружия, но у вас оно будет смертью наверняка добавил, улыбаясь, молодой охотник. «Был я когда-то знаком с охотником на бобров, называвшим свой карабин смертью наверняка. Только он слишком хвастался и врал иной раз всякую чепуху. Ну а насчет себя я скажу без хвастовства, что вы ничуть не ошиблись, предложив мне этот подарок. Таких стрелков, как я, немного на белом свете. Но вот в чем дело». «Сколько времени Ланнибой останется в моих руках? Ведь вы уже знаете, чего могу я ожидать нынешним вечером от кровожадных мингов. Легко, пожалуй, случится, что Ланнибой потеряет своего хозяина». При этих словах Юдив почувствовала смертельную тоску и едва собралась с духом, чтобы ответить. «Что же мне делать с этим оружием, если действительно с вами случится то, чего вы ожидаете?» Об этом-то я и хотел вас спросить, Юдифь. Чингачгука вы знаете. Он стрелок отличный, хотя еще слишком далек от совершенства. Притом Чингачгук мой друг, лучший друг. И вы понимаете, что я бы очень желал передать ему в наследство лонебой. И передайте, если это вам нравится, зверобой. Карабин принадлежит вам, и вы можете располагать им как своей собственностью. Советовались ли вы с младшей сестрой об этом? Не отвечая ничего, Юдив позвала Гетти. Узнав, в чем дело, слабоумная девушка немедленно объявила, что она охотно отказывается от карабина в пользу зверобоя. Молодой охотник с восторгом выслушал этот ответ и объявил, что намерен сейчас же попробовать подаренное оружие. Взойдя на платформу, Он отозвал Магикана в сторону и сказал, что в случае своей смерти назначает его наследником знаменитого карабина. «Вот для тебя новое побуждение быть как можно осторожнее, великий змей», — прибавил Зверобой. «С этим оружием, по моему мнению, можно доставить блестящую победу целому племени. Минги надорвутся от зависти» а главное, не посмеют подойти к деревне, которая владеет таким карабином. Подумай об этом, магикан. Вахта, конечно, драгоценна для тебя, но бой сделается предметом уважения и любви всего твоего племени. Всякий карабин хорош, и этот не лучше других, — отвечал по-английски Чингачгук, немного обиженный тем, что его возлюбленную поставили в уровень с огнестрельным оружием все они из дерева и железа, и все убивают. Женщина дорога для сердца, карабин годен только для стрельбы. Но чем же будет человек в лесу, если нет с ним огнестрельного оружия? Ему останется только вязать веники, плести корзинки или вспахивать землю. Но никогда не узнает он вкуса медвежьего мяса или дичины. Время, однако, идет, и меня разбирает охота попробовать этот чудный карабин. Возьми ружье, а я буду стрелять из небоя. стрелять небрежно, почти не прицеливаясь, чтоб лучше изведать его тайные свойства».